Новый художественный театр представляет «Сказки на день» Сказки дядюшки Римуса Как братец черепаха всех удивил «Скажи, дядюшка Римус?» – спросил мальчик, разобравшись на колени к старому негру. «Правда, братец кролик был хитрее всех, хитрее братца волка и братца опоссума и старого лиса». «Только не хитрее братца черепахи», – подмигнул старик, выворачивая карманы – Сперва один, потом другой, чтобы набрать табачных крошек для своей трубки. Потому что самым хитрым из всех был братец Черепаха. Старик набил свою трубку и закурил. «Вот послушай, сынок», — сказал он. «Послушай, как хитер был маленький братец Черепаха. Вздумалось, как там матушки Медоус с девчонками варить леденцы. И столько соседей собралось на их приглашение, что патоку пришлось налить в большой котел, а огонь развести во дворе».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 А патока уже пенится и понемножку клокочет, и каждый стал хвалиться собой. Кролик говорит, дескать, он всех быстрее, а черепаха знай покачивается в кресле, да посматривает на патоку. Лис говорит, он всех хитрей, а черепаха знай покачивается в кресле. Волк говорит, он самый свирепый, а черепаха знай покачивается и покачивается в кресле. Медведь говорит, что он всех сильней. а братец-черепаха все покачивается да покачивается. Потом прищурил свой глаз и говорит. «Похоже на то, что я, старая скорлупа, уже и не в счет? Ну уж нет. Даром я, что ли, доказывал братцу-кролику, что есть бегуны получше его? Вот захочу, докажу братцу-медведю, что ему со мной не сладить». Все давай смеяться и хохотать, потому что с виду-то медведь уж очень силен. Вот матушка Медоус встает и спрашивает, как хотят они мериться силами. «Дайте мне крепкую веревку, сказал братец Черепаха. «Я уйду под воду, а братец Медведь пусть попробует меня вытащить оттуда». Все опять хохотать, а Медведь встает и говорит. веревки то у нас и нет». На, «Да, говорит братец Черепаха, — «селёнки тоже». А сам покачивается и покачивается в кресле, да посматривает, как кипит и клокочет патока. В конце концов, матушка Медоус сказала, что так и быть, одолжит им свою бельевую веревку, пока леденцы остынут в тарелках, они могут пойти к пруду. Братец Черепаха всего-то был с ладонь, так что очень смешно было слушать, как он хвалится, что перетянет братца-медведя. Все отправились к пруду. Братец Черепаха выбрал местечко по вкусу, взял один конец веревки и другой протянул медведю. — Итак, леди и джентльмены, — сказал он. Вы все с братцем медведем, идите вон в тот лесок, а я останусь здесь. Как я крикну, пусть братец медведь тянет. И вы все беритесь за тот конец, а с этим я и в одиночку управлюсь. Все ушли. Братец черепаха остался у пруда один. Тут он нырнул на дно и привязал веревку крепко накреп, как большущий коряги, торчащий из дна. Потом поднялся и крикнул Тащи! Обмотал братец-медведь веревку вокруг руки, подмигнул девочкам «Да как, дернет!» Только братец-черепаха не поддался. Взял медведь-веревку двумя руками «Да как, рванет!» А тот опять не поддается. Тогда обернулся медведь и перекинул веревку через плечо. Собрался было пойти прочь вместе с братцем-черепахой. Да не тут-то было. Братец-черепаха опять не с места.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 «Очень ты силен, братец-медведь, но я все-таки посильнее буду». Тут медведь оборачивается к матушке Медоус и говорит, «Что-то у меня слюнки текут, наверное, леденцы-то уже остыли». И все принялись за леденцы. А старый братец-медведь набил полный рот и громко захрустел, чтобы никому не было слышно, как смеется над ним братец-черепаха. Старик замолчал. «Как только веревка не порвалась», задумчиво сказал мальчик. «Эх, веревка!» воскликнул дядюшка Римус. «Милый мой, да ты знаешь, какие тогда были веревки? У матушки Медоус такая была веревка, хоть быка на ней вешай!» Мальчик охотно поверил дядюшке Римусу. Уже было совсем темно на дворе, когда Джоэль обнял старого негра и сказал ему «Спокойной ночи!» «Как много сказок ты знаешь, дядюшка Римус!» вздохнул мальчик, которому очень не хотелось расставаться со стариком. «А что ты мне расскажешь завтра?»